Пятнадцатое. В далекой Николаевке. Участковый инспектор милиции Сергей Акимович Порохов из всех времен года пуще всего не любил лето. И вовсе не потому, что не переносил крымскую жару, а совсем по другой причине. Как только начинался курортный сезон в маленькую Николаевку, прилепившуюся на самой кромке Черноморского побережья, устремлялось такое несметное количество дикарей – что ни в поселке, ни на пляже яблоку упасть было негде. В противовес своей взрывной фамилии Сергей Акимович был на редкость невзрывным человеком. Перешагнув пятидесятилетие, он так раздался в вширь, что петли форменного пиджака едва-едва застегивались на пуговицы. Ходил медленно, с одышкой. Говорил, не повышая голоса, коротко. Прежде чем взяться за порученное дело, тяжело вздыхал, Независимо от того, трудное или пустяковое предстояло сделать. Долго раздумывал. Но уж когда, обдумав задание, Порохов принимался за его выполнение, можно было гарантировать, как шутили в отделе, что знак качества обеспечен. Вот как раз этот участковый без особых затруднений и отыскал на Николаевской почте оригинал телеграммы номер 245, отправленной в Новосибирскую область. А через несколько дней Порохов снова был вызван к начальнику и, вздохнув, принялся читать служебную телеграмму, подписанную подполковником Гладышевым, с просьбой установить личность завхоза пансионата «Солнечный» геворка Тиграновича Александяна и выяснить его связи с Александром Васильевичем Головчанским, который в августе прошлого года у него отдыхал. Порохов дважды перечитал текст Посмотрел на начальника отдела и со вздохом сказал. «Да знаю я геворка Тиграновича». «Ну и как он?» — спросил начальник. «Хороший мужик, участник войны, орденоносец». «Что его может связывать с этим Головчанским?» «Надо поговорить». «Только, Акимыч, основательно поговори. Подумай, как лучше сделать, чтобы все тонкости выяснить». «Подумаю». Порохов неторопливо положил телеграмму в старенькую трофейную планшетку и вышел из отдела. На улице огляделся, постоял. До пансионата «Солнечный» надо было идти добрых два километра, а дом геворка Тиграновича находился на самом берегу моря, недалеко от поселкового базарчика. Участковый посмотрел на часы. Рабочий день кончался». «Ни к чему топать до солнечного. Дома поговорю с Алексаняном», — подумал Сергей Акимович и в развалочку зашагал по поселку. Небольшой кирпичный домик Алексаняна вместе с летней пристройкой утопал в зелени сада. За низким забором старая черноволосая армянка собирала в плетеную корзину переспевшие сливы. Участковый остановился у калитки, передохнул и поздоровался». «Здравствуйте, Сильвия Аганесовна!» Старуха обернулась на голос, близоруко сощурила глаза. «Сергей Акимович!» и обрадовалась. «Заходи, дорогой гость, заходи!» Хозяин с работы не вернулся, открывая калитку, спросил Порохов. «Скоро вернется, скоро! Почему редким гостем стал Сергей Акимович? Почему не проведываешь пожилых людей?» Порохов, стараясь укрыться от солнца, прошел в увитую виноградной лозой беседку, сел в тени. Положил на скамейку рядом с собой форменную фуражку, вытер большущим носовым платком потное лицо и лишь после этого ответил. «Дела покоя не дают, Сильвия Аганесовна». Старуха села возле участкового. «Ох, мужчины, мужчины! Геворг тоже в делах и в делах. Третий год пенсию получает». «Говорю, зачем нам деньги? Сиди дома, работай в саду». «Не слушает, в пансионат на работу ходит, нервничает там». «Приезжих гостей в этом году нет?» — задал пробный вопрос участковый. «Нет, Сергей Акимович, пока нет». «Скучно вдвоем». «Скучно и не вдвоем, одна целыми днями». «Никто не обещал приехать». Прошлогодний гость обещается, но пока нет. Это кто? Нашего хачика друг-товарищ из Сибири. Погреться хочет на солнце. Хачик опять там? Опять там, опять. Большие деньги зарабатывает. Говорю, зачем тебе деньги? Работай в Николаевке. Не слушает. Каждую весну летает в Сибирь. Гость один обещается. Прошлое лето женщиной приезжал. В этом году не знаю, с кем приедет. Хороший человек. Очень хороший, очень. Старуха многозначительно подняла указательный палец. Большой начальник. Красивый мужчина, с женщиной ласковый был. Нас Геворгом как родных уважал. Женщина кто? Жена? Не знаю, Сергей Акимович, не знаю. Если жена, то первый год живут. На втором году мужья так уж не радуются жёнам, как Саша радовался. Сашей его зовут. Сашей, Сашей, Александром Васильевичем. А женщину? Женщину. Любушкой называл. Красивая молодая женщина, весёлая. Богато гости жили. Богато. В Симферополь, в Ялту, в Евпаторию на такси катались. Рассказывали, в театре там ходили. В дорогих ресторанах кушали. А почему не кушать? У большого начальника большие деньги. Хлопнула калитка. В ограду вошел седой, похожий на состарившегося борца, мужчина в светлом костюме с тремя рядами орденских колодочек на пиджаке. Он подошел к беседке и угрожающе нахмурился. «Кто моей Сильвии сердце разбивает? Ты участковый!» «Думаешь, дорогой, если на десять лет моложе старого геворка то Сильвия тебя полюбит?» И захохотал, протянул участковому крепкую смуглую руку. «Здравствуй, дорогой Сергей Акимович! Почему так долго не приходил проведывать стариков? Зазнался?» «Здравствуй, Геворг Тигранович!» Отвечая на рукопожатие, сказал участковый. «Ты все такой же, годы тебя не старят!» Александр сел рядом с Пороховым, повернулся к жене и подмигнул. «Надо угощать гостя, а?» «Надо, надо», — согласилась та и засеменила из беседки к дому. Участковый вздохнул. «Как жизнь, Георг Тигранович?» «Говорят, как зебра, Сергей Акимович, бело-черными полосками. Последний сезон в пансионате дорабатываю, ухожу на отдых». Устал, понимаешь, заведовать хозяйством. Одно надо, другое надо, третье надо. Бросаю все, за садом начну ухаживать, фрукты на рынок понесу. Не усидишь ведь в саду. Усижу, дорогой. Александр сверкнул в улыбке белыми зубами. Говори прямо, Сергей Акимович. По делу пришел или захотелось душевно поговорить со стариками, стакан домашнего вина выпить? Порохом носовым платком промокнул лоб. Мимо проходил. Вижу, Сильвия Аганесовна сливы собирает. Передохнуть присел. О прошлогоднем гости разговорились. О госте? О каком госте? Об Александре Васильевиче Головчанском. Э, э э хороший человек, веселый. Скоро опять приедет. Слышал, он уже у тебя. Где такой слух поймал? «Да, говорят, телеграмму он из Николаевки жене отбил, что долетел сюда благополучно!» Александр поднес к губам палец. «По секрету, телеграмму я отправил. Понимаешь, Саша меня попросил, письмо прислал. В том письме была вложена готовая телеграмма». Участковый опять приложил платок к колбу. Равнодушно сказал, «Обманываешь, Георг Тигранович!» «Сергей Акимович!» — воскликнул Алексанян. «Зачем порядочному человеку обманывать старого друга? Я принесу тебе конверт с письмом. Неси!» Алексанян поднялся со скамейки, вышел из беседки и скоро вернулся с распечатанным почтовым конвертом. Подавая его участковому, обиженно сказал, «Читай, если на слово не веришь!» Участковый вздохнул, неторопливо вытащил из конверта небольшой исписанный листок. «Родной Геворг Тигранович, путевку в пансионат раздобыл, но приеду на недельку позднее. К этому письму прилагаю написанную телеграмму. Отнеси, пожалуйста, ее в Николаевке на почту вечером, 1 сентября в субботу. Не спутай число и время вечером. Это надо сделать, чтобы не беспокоились домашние» так как мне обязательно надо на несколько дней вместо Крыма заглянуть в другое место. Будь другом, выполни мою просьбу, не подведи, в долгу не останусь. Приеду опять с Лапушкой, она тоже низко кланяется вам с Сильвией Аганесовной. Письмо было подписано размашистым длинным росчерком начинавшимся буквами «Гол». Порохов пристально глядел в листок со всех сторон, словно хотел обнаружить на нем что-то тайное. Посмотрев на Александяна, спросил. «Лапушка кто?» «Жена». «Какая она из себя?» «Приезжала светлая, уехала загоревшая». «Волосы, глаза какие?» «Красивые волосы, белые». «Глаза?» «Глаза, дорогой, не рассмотрел». Вечерами встречались после работы. Гости, понимаешь, во временке жили. Александр показал на летнюю пристройку. Хорошо жили. Саша говорил, что это жена. Зачем мне глаза ее было рассматривать? «Гусар, он твой гость», — нахмурено проговорил участковый. «Когда с женами отдыхать едут, домой успокоительных телеграмм не отбивают. Как лапушку зовут?» «Лапушкой». «Нет у русских такого имени. Может, Любушкой?» Александр тряхнул седыми кудрями. «Лапушкой Сашей я называл, больше никак. А Любушкой моя Сильвия называла». «Как ты с ним познакомился, Георг Тигранович?» «Хачик, когда весной улетал в Сибирь, сказал, что его начальник летом приедет. «Пожалуйста, знаешь армянский обычай, встречай гостя как родна Александр придвинулся к участковому и понизил голос. «Плохое случилось, Сергей Акимович. Не скрывай от старого друга». «Ищут твоего друга. Пропал он». «Что ты, дорогой, говоришь?» — тревожно округлив глаза, шепотом протянул Александр. «Куда пропал? Когда?» «В том и вопрос. Хачик давно его знает». «Три лета у Александра Васильевича работает. Рассказывал очень хороший начальник, душевный». «Ох, хачик, мудрец, хачик! Думаешь, мой сын с плохим человеком подружился?» «Человек сам по себе может быть и неплохим. государство к добру не приводит». «Что теперь делать?» «Позовем понятых. Участковый вложил письмо в конверт. Оформим вот это протоколом, и я заберу». «После официально запишем твои показания». «От своих слов, Сергей Акимович, не откажусь. Зачем звать понятых? Зачем писать протокол?» «Порядок такой, Геворг Тигранович».